После ранения я начал приходить в себя в ярко освещенные палатке где-то недалеко от передовой линии фронта. Я почему-то ничего не мог припомнить, ничего не мог сказать. Голова была словно совершенно пустая, порожняя, не имевшая никаких образов, мыслей, воспоминаний, а просто тупо болела, шумела, кружилась. Только изредка выплывал иногда мутный образ человека с плотным широким лицом, в очках, сквозь которые выглядывали раздраженные даже свирепые глаза, показывающие врачам и санитарам, что делать со мной, когда я лежал на операционном столе. Надо мной склонилось несколько человек в ярко-белых халатах, с ярко-белыми колпаками на голове, с марлевыми повязками, закрывающими лицо до самых глаз. Я очень смутно помню, что лежал на операционном столе, А несколько человек крепко держат меня и за руки, и за ноги, и за голову, и так что я не мог даже пошевельнуть ни одним членом. Я только помню, что меня держали санитары и врачи, помню, что от чего-то кричал, задыхался, помню, что по моим ушам шее бежала теплая, липкая кровь, а в губах и во рту ощущалась солоноватость. Я помню, что мой череп трещал и гудел и что в голове ощущалась сильная и резкая боль. Но сил больше нет, я не могу больше кричать, я задыхаюсь, дыхание мое остановилось, жизнь вот-вот отлетит от моего тела. В то время у меня никаких мыслей не было. Я засыпал, просыпался. Думать о чем-нибудь, размышлять, вспоминать что-нибудь в то время я совсем не мог, так как моя память еле-еле как и жизнь теплилась и была очень плохая. Я не сразу начал осознавать себя, что со мной, и долго не мог понять, в течение многих суток, где же у меня рана. Я просто, кажется, превратился от ранения головы в какого-то странного ребенка. Я слышу голос врача, который с кем-то разговаривает. Я не вижу врача и не обращаю на него внимания. Вдруг врач подходит ко мне, Дотрагивается до меня чем-то и спрашивает, «Ну, как дела, товарищ Засецкий?» Я молчу, но уже начинаю думать, «А что же это он мне говорит?» И когда он мне несколько раз называет мою фамилию, я, наконец, вспоминаю, что фамилия Засецкий — это моя фамилия, и только тогда говорю ему «Ничего». В начале ранения я казался совершенно новорожденным существом — которая смотрит, слушает, замечает, наблюдает, повторяет, воспринимает, а само еще ничего не знает. Таковым был я и в начале ранения. С течением времени и после многократных повторений в моей памяти, речи и мышлении нарастают различные сгустки, памятки, от которых я начинаю запоминать течение жизни, слова, мысли и значения. К концу второго месяца ранения я уже всегда помнил Ленина, солнце и месяц, тучу и дождь, свою фамилию, имя, отчество. Я даже иногда начинал припоминать то, что у меня есть где-то мать с двумя сестрами, что был и брат перед войной, который в начале войны, он служил в армии в Литве, пропал без вести. И тогда мой товарищ покойки начал мною интересоваться и даже обещал написать моим родным письмо — когда я сумею припомнить свой домашний адрес. Но вот как мне припомнить домашний адрес? Это страшно тяжелое дело. Я, пожалуй, бы не смог припомнить свой адрес, раз я даже не мог вспомнить имена своих сестер и матери».